Когда она добралась до квартиры, соседи спали. Она и не собиралась их будить, ведь они наверняка настоят на вызове скорой, изобразят заботу, тогда как сами просто порадуются возможности убрать конкурентку. Она со многим в жизни справилась сама и теперь отступать не собиралась. Полина взяла аптечку и направилась к себе в комнату. Лёва, конечно, тоже спал, но включившийся свет разбудил его. «Ты офонарела?» — простонул он, накрываясь с головой одеялом. «Лёва, меня порезали!» «Ты что, пьяный?» «Нет, на меня напали возле клуба!» Она не хотела говорить о предупреждении, боялась расстроить, но она хотела сочувствия. Он может притворяться холодным и хамоватым, однако в такой ситуации он должен что-то чувствовать, разве нет?» Лёва выглянул из-под одеяла, вид у него был растрепанный и мрачный. Увидев обилие крови, он выругался. — Охренела? Я не виновата. — Блин, надо врача звать или тебе к врачу ехать. — Не надо никакого врача, это просто порез. — А если ты окочуришься здесь? — От такого не умирают. Не просто нужно наложить повязку. — Кто это вообще сделал? Лёва смотрел на нее с явным опасением. «Да какой-то пьяный урод! В клубе напал, может, ограбить хотел. Я вырвалась, но, как видишь, не просто так. Помоги мне, нужно повязку сделать». «Поля, я крови боюсь, ты об этом прекрасно знаешь. Поэтому я и говорю, звони врачам». Он не врал. Лёва действительно побледнела и, казалось, был готов выставить ее за дверь. «К врачам обращаться нельзя», — упорствовала Полина. «У меня есть реальные шансы победить в проекте». Ты помнишь какие-то деньги? — Тогда позвони китаянке этой, пусть пришлет кого-нибудь. — Нет, она будет злиться, потому что я забыла ввести съемку в клубе. Никого она не пришлет. — Тогда делай все сама, овца упертая. — Без тебя разберусь. Оскорбленная она подхватила аптечку и выбежала из спальни, направляясь в ванну. Но потом минутная вспышка гнева, придававшая ей силы, прошла И вернулся страх. Она боялась того, что увидит под насквозь промокшей повязкой. Да еще и слезы, свободно катившиеся из глаз, сейчас мешали. Полине пришлось собрать всю силу воли, чтобы продолжить, а не сесть тут и разрыдаться. Порез смотрелся мерзко. Наверняка будет шрам. Но это точно не угроза жизни, слишком неглубокая рана. Все равно больно, конечно и обрабатывать ее больно, и повязку накладывать. Но Полина терпела, сжав зубы, потому что рассчитывать можно только на себя. Остальные крутятся рядом только, когда у тебя все хорошо, а если помощь нужна, я крови боюсь, хорошее оправдание. Повязка получилась корявая, но на другую у Полины больше не было сил. Еще полчаса она провела, смывая следы крови в ванной. Никто из участников проекта не должен узнать о ее слабости. Да, сейчас тяжело. Однако после таких жертв она просто обязана победить. На часах было уже пять утра, когда она добралась до постели. Полина думала, что после всех этих переживаний тело мгновенно отключится, но сон не шел. Болела рано, ей было очень жарко и душно, она чувствовала себя одинокой и от жалости к себе снова возвращались эти предательские слезы. А рядом мирно посапывал Лёва. Время шло, остановилось только хуже. Пару раз Полине удалось задремать, но это был беспокойный болезненный сон, не приносивший успокоения. Она просыпалась в панике, и каждый раз ей хотелось разбудить Лёву, но она сдерживалась она прекрасно знала, что будет все то же самое, но под аккомпанемент его нытья. Когда за окном едва-едва забрезжил рассвет, она не выдержала. Встала, натянула мягкий спортивный костюм, увидела, что повязка уже пропиталась кровью, но сил на перевязку не было. В голове все было как в тумане, и даже боль с привычной. Полина не красилась, не причесывалась, хотя такого не позволяла себе много лет. Ей просто хотелось побыть одной, чтобы это было настоящее одиночество, а не одиночество вдвоем. В горле пересохло, и вода стала важна как никогда. Она была уверена, что в такое время на кухне никого не будет, и напрасно. Когда она вошла, там уже находился Дамир, возился у плиты, Он бросил на Полину мимолетный взгляд, кивнул ей в знак приветствия. Очевидно, решил, что она из тех, кто с утра всегда так выглядит. Общаться он не спешил, и Полина его не винила. Все знали, что недавно она сцепилась с его сожительницей и ни о чем не жалела. «Тебе что, не спится?» — поинтересовалась она, наполняя стакан водой. «Нет, для меня это нормально». Я всегда рано встаю, без будильника привычка такая осталась. Откуда берутся такие ужасные привычки? Я раньше работал в хирургии, — пояснил Дамир, нарезая яблоко. Судя по тому, как ловко он управлялся с ножом, готовить ему было не впервой. В восемь утра мне нужно было обойти своих пациентов, которым я делал операцию накануне. В 9 уже могла быть назначена новая операция. Комфортно, когда ты к этому привыкаешь, а не отдираешь себя от кровати по будильнику. Мышление ясней. «Ты врач?» — оживилась Полина. «Был врачом. А ты... ты можешь мне помочь?» Еще пару часов назад она не решилась бы и на это, но теперь собственное тело не оставляло ей выбора. Полине было жарко, на лбу проступила испарина, Отдышать приходилось часто через рот, иначе она задыхалась. Дамир наконец развернулся к ней, смог рассмотреть нормально и понял, что у нее вид не просто сонный, а откровенно больной. Что случилось? На меня вчера напали в клубе, порезали. Что? Чуть-чуть, виновато пояснила Полина. Один небольшой порез, но вот. Она приподняла джемпер, показывая неуклюжую повязку с красным пятном посередине. «Почему ты не поехала в больницу?» «Потому что тогда, возможно, мне придется прекратить участие в проекте из-за какого-то пореза. А я не хочу этого делать, я слишком далеко зашла. Ты поможешь мне или нет?» Чувствовалось, что он ее поведение не одобряет, и все-таки он был врачом я не уверен что смогу тебе помочь я здешнюю аптечку даже не видел она большая обрадовано заявила полина я ее вчера изучила там точно есть нитки скальпель пинцет зачем то пинцет не зачем то а для зашивания странно что здешние организаторы подготовились к такому не нравится мне это а тебе по хорошему нужно в больницу «Ну, что такое упрямство, я знаю по опыту общения с Алисой. Ладно, сейчас посмотрим, что я могу сделать. Я принесу аптечку, а ты снимай свитер и ложись на диван». «Зачем это?» «Насиловать тебя буду», — закатил глаза Дамир. «Если нужно нормально осмотреть рану на животе, и тем более зашить ее, ты должна лежать, и потом здесь освещение лучше». А можно майку хотя бы поднять? Вовремя в тебе стеснительность проснулась. Ладно, но ну как минимум до груди. Диванчик, поставленный на кухне, был довольно удобным. Полина со своей комплекцией могла без труда на нем разместиться. Пока Дамир ходил за аптечкой, она успела рассмотреть продукты, расставленные на рабочем столе. Похоже, он собирался готовить что-то сложное с творогом и фруктами. Лёва и половину этих ингредиентов не смог бы достойно смешать. Он вернулся с аптечкой, включил все лампы на люстре, и Полина невольно прищурилась. Дамир действовал решительно, но вместе с тем осторожно. Сняв повязку, он нахмурился, однако ничего не сказал. Самой же Полине было страшно смотреть на то, что там творится. Она забеспокоилась только, когда увидела, как он наполняет шприц из какого-то пузырька. «Ты что делаешь?» «Обезболивающее тебе колоть буду», — пояснил Дамир. «Зашивать придется. Если бы сразу зашили, вообще бы без шрама обошлось. Теперь он будет, но не слишком страшный. Не дергайся. Повезло тебе, что они тут для шоу мини-больницу организовали». «Я дам тебе таблетки, будешь принимать не меньше недели. Но если почувствуешь ухудшение, сразу к врачу, поняла?» «Да». Она ожидала, что будет больно, и когда он поднес иглу к ее коже, зажмурилась. Однако укол она почти не почувствовала и вскоре даже осмелилась приподняться, чтобы посмотреть, что происходит. За что тут же получила нагоняй. «Не дергайся!» — Плохо уже то, что это делаю я, а не действующий хирург. Не усугубляй. Она все равно наблюдала за ним, слишком уж завораживающее получилось зрелище. Его руки двигались постоянно и мягко, это по-своему напоминало танец. Казалось, что все действия, которые ночью вызвали у Полины истерику, давались ему легко сами собой. А еще у него были теплые пальцы и осторожные прикосновения. Он касался ее мягче, чем Лева в постель. «Я там хоть не умру от этого!» Полина старалась казаться беззаботной, но страх все равно обжигал ее изнутри. «Не должна! Край раны воспалился, это от неправильной обработки, так что следи за швом. Появится нагноение, сразу говори мне. «Ой!» — А чего ты хотела? — Это не царапинка, это порез. — Не хочешь сказать, как ты его получила? — Это случайность. — Случайность — это когда ты бежишь с ножом и падаешь на него, — рассудил Дамир. — А тут у кого-то случайно дрогнула рука, и он случайно порезал тебе живот так, что мне швов двадцать накладывать придется. — Это связано с проектом? — Нет. «Значит, да. У тебя сейчас жар, и каждую ложь ты сама выдаешь. Я чувствую, как у тебя пульс меняется. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Не вся жизнь этим проектом должна измеряться. Поэтому, если тебе понадобится медицинская помощь, обращайся ко мне, независимо от обстоятельств. Не нужны мне твои секреты. Я вообще сюда пришел только, чтобы за лис присматривать». Полина снова перевела взгляд на рабочую поверхность стола. — И завтраки ей готовить? — А что такого? — Алиса скорее сова, она стабильно встает позже меня. Мне несложно приготовить ей завтрак? — Не знаю, как ты это... — Не по-мужски, что ли? — Гендерные стереотипы. Дамир делал вид, что говорит серьезно, но уголки его губ дрогнули в улыбке. Рад видеть прогрессивное мышление среди журналистов. Знаешь, после многих лет обучения медицине и интернатуры выучить сочетание продуктов оказалось не так сложно, и даже мой ограниченный мужской мозг справился с этим. «Да я не то имела в виду», — смутилась Полина. «Я знаю, но сама задумайся, отойдя от предубеждений. Как мое достоинство страдает от того, что я забочусь о Алисе?» «Может, мне просто сложно поверить, что ты настоящий?» «Не рекомендую меня идеализировать. Наш с Алисой союз подпитывается тем, что нам весело проводить время вместе, но скрепляется он умением принять недостатки друг друга». «Скорее всего, на поверку у них все было не так хорошо. Вон, они с лёвой тоже казались хорошей парой, по крайней мере, Полина в это верила» а скандалили постоянно. Все умеют играть на публику. И все-таки даже в игре на публику Лева не вставал с утра пораньше, чтобы приготовить ей завтрак. Никогда. Он даже не вытащил свою дряблую тушку из постели, когда она пришла посреди ночи вся в крови. А этот, чужой и почти незнакомый, обращался с ней так бережно, будто она ребенок. Наложил швы и закрыл рану свободной марлевой повязкой. «Почему кому-то достаются такие? алиси то за какие заслуги?» Эта девица бесила Полину гораздо больше, чем остальные конкурентки по проекту. Наглая, хамоватая и реально может ударить. Полная противоположность той спокойной уверенности и интеллигентности, которую излучал Дамир. «Вот и почему он с ней...» «Готово», — сказал Дамир, убирая инструменты в жестяной ящик аптечки. «Сегодня рану не мочить, вечером показать мне. И посидеть дома минимум один день, потому что может сохраняться высокая температура». «Хорошо, спасибо». «Не за что. В качестве благодарности просто игнорируй Алису, держись от нее подальше, и мы в расчете». «Это Полина готова была сделать с удовольствием». В своем нынешнем состоянии она была бы рада ни с кем не цапться. А что отсидеться нужно, это не так уж и страшно. После ночного нападения она все равно не рискнула бы снова собирать информацию в неизвестных местах. Она теперь должна делать все, чтобы Птицелов до нее не добрался. Но о полной капитуляции речи не шло. Главную ставку Полина делала на то, что в ближайшее время ее коллеги выяснят настоящее имя и адрес Ксении.